Аль-Бейт аль Арабский дом. Традиционное арабское жилище в целом по региону немного отличается друг от друга из-за разных природно-климатических условий и традиций. Тем не менее, попробуем дать описание наиболее распространенному варианту традиционного арабского дома, сначала осветив жилище кочевников. Кочевая культура предполагает постоянные перемещения. Поэтому жилище должно быть либо временным, либо очень мобильным. Должно легко собираться и разбираться, а также не занимать много пространства. В то же время оно должно быть достаточно защищенным и благоустроенным, чтобы укрывать от невзгод пустыни. Чаще всего в качестве такого жилища у кочевников выступает шатер, который представляет собой плотное полотно из верблюжьей и овечьей шерсти, которое держится на скелете из шестов и кольев, образующих внутренний скелет шатра. Как правило, шатер делится на три части — мужскую, женскую и служебную, которые между собой разделяются специальными завесами, украшенными традиционными орнаментами. Мужская половина, как правило, находится в восточной части шатра. Эта часть жилища часто устлана коврами и подушками, и именно здесь принимает гостей. В середине мужской половины располагается очаг, где лежат все принадлежности для кофе. Женская половина, исходя из названия, закрыта для входа мужчин, не являющихся близкими родственниками — отец, брат, сын и так далее. Она располагается в центральной части шатра, и там находятся детские люльки, кули с одеждой, веретено и так далее. В третьей части дома, служебной, Находятся еще один очаг, посуда, продовольствие, бурдюки с водой и прочая хозяйственная утварь. В городской культуре традиционное жилище арабов выглядит, конечно, по-другому. Среди отличительных черт архитектуры домов в городах можно выделить наличие внутренних дворов и террас, защищающих от зноя. Большая часть жизнедеятельности семьи проходит именно во дворе. Можно даже сказать, что двор — это сердце дома поскольку располагается чаще всего в центральной его части. Как правило, он имеет квадратную или прямоугольную форму. В центре двора располагается резервуар с водой или фонтан. Количество этажей в традиционном доме в зависимости от региона разное. Так, например, в Сирии, Ираке и в странах Персидского залива большинство домов были двухэтажными, а в Йемене число этажей доходило аж до семи. Тем не менее, в сельской местности много одноэтажных домов. На сегодняшний день в арабских странах можно встретить многоэтажные дома, которые мало отличаются от того, что мы привыкли видеть. Но в некоторых местах традиционное арабское жилище не теряет своей актуальности и по сей день. Дом. Байт или Мензиль. Многоквартирный дом. Аймарат-шикак. Квартира. Шап парковка малковса я рад гараж джарадж двор внутри дома сахан входная дверь баб амамий крыша сакф окно нафида этаж побег лифт мисад ступени или лестница сулям звонок Джарас баб. Комната Гурфа Прихожая Мадхаль Вешалка для одежды Шаммаа Замок Хуфль. Зеркало мир а, Ключ Мефтах Коврик в прихожей Саджадат-баб Гостиная Гурфат-альджулюус Занавеска Ситара Картина или фото. Сура. Лампа. Мисбах. Телевизор. Телефизион. Шкаф. Хазана. Ваза. Зухрия. Кофейный столик. Таулят-кахва. Диван. Арика. Подушка. Михадда, Ковер. Бесат, пол, ардыя. Кабинет. Гурфат аль-Мактаб. Настенные часы. Саад хаит. Книжная полка. Раф лил -кутуб. Стул. Курси. Ручка. Калам. Стол. Мактаб. Обеденная комната. Гурфат аль Обеденный стол. Ма-ида. Столовые приборы. Адават аль-ма-ида. Завтрак. Футур. Обед. Гада. Ужин. Аша. Голодный. джа ир. Сытый. ша -бан. Кухня. Матбах. Полки. Руфуф. Вентиляция. Мустахридж. Печь или духовка, фурн, раковина, хауб, кран, ханафея электрический чайник, Халяя. посудомойка, гассалят ассухун, микроволновая печь, фурн микрофайф, плита, сахан, холодильник, саляджа, Мусорное ведро. Сундук ан-нафаят. Разделочная доска. Ляух ащак. Кухонный нож. Сиккин аль-матбах. Нож для хлеба. Сиккин аль-хубз. Сковорода. Макля. Спальная комната. Гурфат ан-наум. Будильник. мунабех Двухместная кровать. Сарир муздаудж. Подушка. Михадда. Шкаф для одежды. Хазана. Одеяло. Лихаф. Прикроватная тумбочка. Минбалда. биджуар ас-сарир. Ванная комната. Хаммам. Ванная. Хауд истихмам. Душ. Душ. Душевая занавеска. Ситарат от душ Умывальник. Хауд. Туалет. Мирхад. Туалетное сиденье. Маккад мирхад. Туалетная бумага. Варк аль-хамам. Фуршат мирхад. Биде. Хауд аль-гасль. Холодная вода. Ма-барид. Горячая вода. Ма-сахин. Полотенце. Фу-та. Зубная щетка. Фуршат-аснан. Зубная паста. Ма-джун-аснан. Зубная нить. Хайт-лиль-аснан. Мыло. Сабун. Дезодорант. Музиль-рахат-аль-арак. Стиральная машина. Гассаля. Сад. Сад. Хадика, Забор, Сур, Газон, Наджиль, Пруд, Бирка, Фонтан, Нафура, Деревья, Ашджар, Газонакосилка, Джазарат Аль-Ашб.